Десятая глава. Смартфон разрывался, затерявшись в детских вещах. Устав слушать пеликанье, я разгребла завалы одной рукой и вытащила вибрирующий мобильник. Звонок с работы, видимо, что-то важное, растревожит в мой выходной. По пустякам обычно меня не беспокоят. «Да?» — ответила я и, зажав плечом телефон, продолжила застегивать джинсовку на сынуле. «Жень!» Из трубки послышался недовольный голос Риты моей правой руки. «Именно с нашего знакомства началась моя работа в агентстве. Представляешь, этот мудак поднял аренду еще на 15 «В смысле еще? не поняла я. «В прямом, блин!» Голос девушки вибрировал от злости. «Сейчас припёрся юрист с новым договором. Мол, пока мы не заключили продление, они могут менять условия хоть каждый день. Вообще охренел этот новый владелец!» «В этих ебенях задрал цену, как в центре города!» Рита бушевала и, как обычно, в гневе не выбирала слова. «Сейчас приеду, и мы все обсудим!» произнесла я, успокаивая девушку, хотя у самой внутри всё тряслось от негодования. «Давай там, не бушуй без меня!» «Мам, ну мы скоро поедем в палк!» нетерпеливо захныкал ребенок. «Уже едем, только по пути заскочим ко мне на работу!» успокоила я сына. «Ула, ула, я опять увижу клоуна Лому!» Радостно запрыгал малыш. Кирюша просто обожал ездить со мной в офис. Он пытался натянуть на себя все костюмы, которые только попадались ему на глаза. Но больше всего малыш любил играть с аниматором в костюме клоуна. Обычно дети относятся к ним с опаской, но Мой влюбился с первого взгляда, да еще заявил, что когда вырастет, тоже будет работать клоуном. Что ж, решила пока его не переубеждать. Надеюсь, с возрастом взгляда ребенка поменяются, потому что вряд ли такая идея понравится нашему обеспеченному дедушке. До офиса добрались быстро. Чуть ли не в дверях нас встретила Рита. Поздоровавшись с Кирюшей, она проводила его к обожаемому клоуну Роме. Очень кстати, тот оказался на месте. После чего мы скрылись в моем кабинете. Я не спеша просматривала новый договор, уже второй за этот месяц. Цена была просто баснословно завышенной. Мы находимся далеко от центра, а арендная стоимость теперь больше, чем там. Что делать будем?» — не выдержала Рита. Она из последних сил сохраняла молчание, давая мне изучить документы. «Пока не знаю», — пробубнила я задумчиво. «Но точно не подписывать этот абсурдный договор». Прищурившись, я посмотрела на шапку первого листа о «Орёл Плюс». Именуемый в дальнейшем по договору арендодатель в лице генерального директора Фоменко Олега Денисовича, действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «Виртуоз» в лице генерального директора Юдиной Евгении Валерьевны, действующей на основании устава, именуемый в дальнейшем по договору арендатор. Олег Денисович. Прочитала я еще раз вслух очень знакомое сочетание и вдруг задумалась, вспоминая, где не так недавно я могла слышать об этом человеке. «Ах, да!» — стрепенулась Рита. «Забыла сказать главное. Знаешь, кто новый владелец?» «И кто же?» — насторожилась я. «Дяденька, с которым ты вчера общалась у входа в центр. Он еще недавно праздник у нас заказывал», — доложила девушка с таким важным выражением лица, будто только что сообщила ценнейшую информацию. «Вот значит, откуда растут ноги», — ухмыльнулась я, мысленно обругав себя за невнимательность. «Что-то, Женя, у тебя в последнее время вообще туго с головой». Что он хотел-то от тебя вчера?» Посмотрела на меня Рита, слегка прищурившись от любопытства. Предложил поужинать в благодарность за проведенное мероприятие. Равнодушно бросила я. «А ты, конечно же, отказалась!» Хмыкнула девушка. «Естественно, отказалась!» «Могла бы и согласиться, может, и цену бы сбила!» Вроде бы в шутку произнесла помощница, но я уловила в её голосе упрек. Во-первых, его намерения были далеки от благородных, Во-вторых, он женат. Ну а в-третьих, основных. Мне это совсем не интересно. Отрезала я строго, не собираясь даже обсуждать начатую тему. «Ну, знаешь, Жень, ты девушка у нас свободная, могла бы и потерпеть ради всеобщего благополучия». Поддела та, заметив мое раздражение. «Ладно, ладно, шучу я, не убивай только». «В любом случае, завтра с ним поговорю», — заявила я уверенно. «А если это ничего не изменит...» В таком случае у нас остается полтора месяца на то, чтобы съехать. После прогулки с сыном я отвезла его на дачу к родителям Макса. Поужинав с ними и попрощавшись с Кирюшей, я направилась к машине, у которой меня нагнал Анатолий Николаевич. «Женечка, Максим случайно не выходил сегодня с тобой на связь?» «Нет, что-то случилось?» – нахмурилась я. «Не знаю даже», – взволнованно произнес мужчина. Целый день не могу до него дозвониться. Сегодня должна была состояться важная встреча. А мне с офиса доложили, что он не явился. Странно, это не похоже на него. Не похоже на теперешнего Макса, мысленно добавила я. Хотел сказать начальнику безопасности, чтобы тот нашел его. Но боюсь, сын разозлиться, решив, что я сомневаюсь в нем. Пожаловался растерянно свёкор. А я просто волнуюсь, мало ли что случилось. Анатолий Николаевич, не переживайте, пожалуйста. Я положила ему руку на плечо, пытаясь успокоить. «Уверена, что все с ним хорошо. Возможно, Максим занят другими делами. Вы пока никому не звоните, я постараюсь его найти». «Спасибо, дочка, буду ждать звонка». Более спокойно произнес мужчина, но я видела глубокие морщины, расчертившие его лоб и глаза, полные тревоги. «Всё будет хорошо, вы только не волнуйтесь». «Действительно, такое поведение совершенно не похоже на Макса». После возвращения он из кожи вон лес разрываясь между семьей и работой. Юдин взвалил на себя все обязанности отца, чтобы он лишний раз не напрягался после сердечного приступа. Я тоже разволновалась не на шутку, только не стала показывать этого Анатолию Николаевичу, дабы не тревожить его без особой надобности. Сев в машину, я сразу же набрала Макса, но тот оказался недоступен. «Ладно, Женя, успокойся», — я наполнила легкие воздухом. С ним ничего не могло случиться. Я гнала по темной трассе, мысленно обдумывая, с чего начать поиски. В офисе проверять нет смысла. Если бы он там был, отцу бы уже доложили. Наверное, стоит сначала посмотреть в квартире. Вот только у меня откуда-то появилась полная уверенность в том, что его там нет. Ибо почему он тогда не отвечает на телефон? Если бы даже смартфон сел, Макс легко смог бы дома его подзарядить. Чёрт возьми. Что же с ним случилось?»